Потом он покосился на Водецкого, казавшегося всецело углубленным в собственные невеселые мысли, и в голове возникли вовсе уж печальные подозрения. Человек с превеликой охотой, продающий свои знания за деньги, сплошь и рядом одним торговым партнером не ограничивается, а старается вести себя подобно ласковому теляте из русской мужицкой поговорки. В конце концов, Гравашоль мог именно его подвести к Бестужеву вместо обычной слежки, что до взрыва бомбы в пресс-бюро Водецкого это могло оказаться искусной инсценировкой, укрепляющей доверие к подсадной утке. В свое время, внедряя Бестужева к венским революционерам-эмигрантам, даже инсценировали убийство им царского сатрапа. Да так убедительно, что у опытных боевиков и сомнений не возникло. Он мимолетно коснулся потайного кармана, где покоился Браунинг. Если бы из авто стали выскакивать уже знакомые рожи французского происхождения... Он превосходно успел бы загнать патрон в ствол, выпрыгнуть из коляски, укрыться за одним из могучих вязов. У них наверняка есть и бомба, но не пулеметы же. Кучер начал понемногу натягивать вожжи. Водецкий вел себя абсолютно равнодушно, и Бестужев подумал, «А зачем, собственно, Гровошоле устраивать эту засаду? Хотя он может именно за Водецким охотиться». Бестужев опустил руку под пиджак и легонько сжал пальцами рифленую рукоятку, чтобы моментально выхватить при нужде. Правая передняя дверца большого мощного авто распахнулась без излишней спешки. Неторопливо вылез человек в сером костюме и, помахивая тросточкой, двинулся навстречу экипажу. Бестужев тут же разжал пальцы и убрал руку, потому что к ним приближался старый знакомец, не имевший никакого отношения к революционерам всех мастей, То есть он к ним имел самое прямое касательство, но исключительно в том смысле, что неустанно за ними охотился с бульдожим упорством Граф Герард фон Торловский, бывший офицер гвардейской кавалерии, нынешний чин тайной полиции империи. Впрочем, никакой такой особенной радости Бестужев и не почувствовал. Наоборот, в данной ситуации такая встреча могла и стать источником хлопот. Сейчас Бестужев как раз не занимался охотой за революционерами, И его миссия в глазах австрийских коллег могла выглядеть предосудительно. Охранное отделение тоже не пришло бы в особенный восторг, стань ему известно, что по Санкт-Петербургу шныряют австрийские агенты, пытаясь приобрести изобретение русского инженера, пусть даже и не среди военных тайн, не особенно государство и нужное. Лошади остановились. Лакей выжидательно обернулся к Бестужеву, ожидая распоряжений. «Все в порядке», — сказал Бестужев. «Я знаю этого господина». Мы поговорим короткое время. Он вылез из коляски и быстрым шагом двинулся навстречу австрийцу, чтобы оказаться подальше от всех, кто сидел в экипаже, и они не могли бы ничего расслышать. Должно быть, те же мысли пришли в голову Тарловски, потому что он остановился, ожидая Бестужева. «Бог ты мой, какая встреча!» — воскликнул молодой австриец, когда они сошлись совсем близко. «Господин краузу собственной персоной». «Выглядите вы прекрасно. Дела, надеюсь, обстоят наилучшим образом». «Значит, вот так», — подумал Бестужев, — «они меня уже установили». А что им известно еще? в предусмотрительности ради он быстренько попытался прикинуть, в чем его можно обвинить с точки зрения законов австро-венгерской империи. Шпионаж решительно отметаем, изобретение Штепаника властями отвергнуто. Нет, вообще-то остается еще предусудительная связь с тем австрийским военным чиновником, за скромные деньги, распродающим архивные бумаги военного министерства, Но бумаг этих при бестужеве давно нет, а его паспорт на имя комиссанта Краузе, собственно, подлинный, потому что не подпольными умельцами смастерен, а державой выдан, а следовательно, ей уже будет признан подлинным. Вроде бы никаких претензий к бестужеву у австрийской юстиции быть не может, ну, почти не может. Если секретная служба по каким-то своим мотивам вожела раздуть дело, скажем, какой-то чин, особыми успехами по службе не блещущей, Решил прогреметь в качестве борца с иностранным шпионажем. В любой стране такие штукари сыщутся. Ну, будь что будет. Дела идут средне, любезный граф. Сказал он, пытаясь держаться непринужденно. Ни особенных достижений, ни провалов. Не побеседовать ли нам в машине, предложил Торловский, чтобы иметь полные гарантии от посторонних ушей. Он тонко улыбнулся. Не беспокойтесь, господин Бестужев, никто не собирается вас арестовывать. Говорил он, правду или нет, другого выхода все равно не оставалось. Вслед за австрийцем Бестужев влез на заднее сиденье авто. Шофер и ухом не повел, словно их обоих для него не существовало. Чувствовалась неплохая выучка. «Изволите кружить в вихре светских удовольствий?» — осведомился Торловский беспечным тоном салонной болтовни —